Глава 18 Мне потребовалось два года, чтобы навести хотя бы подобие порядка в своей жизни. Это были два года радостей, переживаний, неприятных открытий и мучительной расплаты. Болезненные осложнения в личной жизни сопровождались заметным публичным успехом. Мои неполные сто страниц, написанные ради Нино, перевели на немецкий и английские языки во франции и в италии переиздали мою первую десятилетней давности книгу и я снова начала печататься в газетах и журналах. я завоевала определенную популярность мои дни снова наполнились событиями ко мне стали проявлять интересы уважение довольно известные люди. но больше всего уверенности в меня вселяло общение с директором миланского издательства, который с самого начала проникся ко мне симпатией. Как-то вечером он пригласил меня на ужин, чтобы заодно обсудить наши дальнейшие планы. Я хотела предложить ему опубликовать подборку написанных Нино Эссе. За столом он проговорился, что на прошлое Рождество Адели пыталась надавить на него и помешать выходу моей книги. Айрота, сказал он с усмешкой, — «привыкли за завтраком назначать заместителя министра, а за ужином отправлять в отставку самого министра. Но с твоей книгой они просчитались. Она была готова к печати, и мы отправили ее в типографию. Малое количество рецензий в итальянской прессе он тоже приписывал стараниям моей свекрови. Значит, если книга все же завоевала читателей, произошло это не потому, что сеньора Айрота любезно сменила гнев на милость, а исключительно благодаря моему таланту. Из чего я сделала вывод, что на сей раз ничем не обязана Аделле, хотя каждый раз, когда я приезжала в Геную, она твердила обратное. Но я все больше верила в себя, гордилась собой и думала, что времена моей зависимости от других окончательно миновали. Лила придерживалась иного мнения. Всплывая из глубин квартала, на который мне было плевать, она без конца дергала меня видимо, все еще считая чем-то вроде своего аппендикса. Через Пьетру она узнала номер телефона в генуэзской квартире и названивала мне, ничуть не заботясь, что это может не понравиться Гвидо и Аделле. Если ей удавалось застать меня на месте, она притворялась, что не замечает моих односложных ответов и болтала безумолку, рассказывая об Энсо, работе, сыне и его школьных успехах, о Кармен и Антонио, Если она меня не заставала, то звонила снова и снова, тем самым давая Аделе повод посетовать, что я доставляю ей слишком много хлопот. «Сараторре — три раза, Чирула девять раз, такого-то месяца, такого-то числа». Записывала она специальную тетрадь. Я пыталась вразумить Лилу. Говорила, чтобы не звонила, когда меня нет, объясняла, что дом в Генуе не мой дом, и что от ее звонков у меня только лишние неприятности. Но все было бесполезно. Дошло до того, что она позвонила еще и Нину. Трудно сказать, о чем они беседовали. Он старался поменьше говорить об этом, смущался, боялся, что я рассержусь. Сначала он признался, что Лила много раз звонила Элеоноре, чем дико ее разозлила. Потом вроде бы выяснилось, что она надеялась застать его на виа -Дуома. Так что в конце концов он сам поспешил разыскать ее, чтобы она больше не тревожила его жену. Как бы там ни было, Лила назначила ему встречу. Нину торопливо добавил, что она пришла не одна, а с Кармен, и что именно Кармен просила его помочь ей срочно связаться со мной. Отчет об этой встрече я выслушала без эмоций. Для начала Лила подробно выспросила его, как я веду себя на презентациях своих книг. Как я одета, как причесана и накрашена, стесняюсь или нет, шучу или говорю серьезно, читаю по бумажке или импровизирую. Все остальное время она молчала, а говорила Карман. Она хотела посоветоваться со мной по поводу Паскуали. По своим каналам Карман выяснила, что Надя Голиани уехала за границу и просила меня связаться с моей бывшей лицейской преподавательницей и узнать, известно ли ей что-нибудь о Паскуале, хотя бы жив ли он. По словам Нино, Кармен с возмущением говорила, почему это дети богачей всегда выкручиваются, чем мой брат хуже. Еще она просила Нино напомнить мне, похоже, она считала свою заботу о брате страшным преступлением и боялась мне навредить, чтобы я не вздумала разговаривать ни с Голианей, ни с ней по телефону. «Ни Кармен, ни Лина умом не блещут», — заключил Нино. «Лучше тебе с ними не связываться, как бы они тебя в беду не втянули». Еще несколько месяцев назад встреча Нина с Лилой, пусть даже в присутствии Кармен, заставила бы меня поволноваться. Но сейчас я с облегчением обнаружила, что мне все равно. Я была уверена в любви Нино, и больше не боялась, что она его у меня отнимет. Я погладила его по щеке и весело сказала. «Смотри, как бы они тебя в беду не втянули. Будь внимательнее. А то у тебя вечно ни на что нет времени, а на этих двух красавиц нашлось».